Глава десятая. Смешивание и ванильное мороженое. Мы вернулись в столовую. Там была Микасан сан и какая-то незнакомая женщина. Примерно такого же возраста, как и Микасан, Волнистые и синяя черные волосы. На ней белый фартук. Она работает вместе, связанная с едой. Перед ними обеими стояли блюда. С озабоченным выражением на лице она ест вилкой и ножом. Микасан сан подняла голову и, заметив нас, обратилась. «Ах, как раз вовремя! Что такое Микасан подошла к нам вместе с девушкой. Это дитя зовут Аеру, она работает в городском кафе Парента. А, мы ходили туда вчера, там хорошая атмосфера. Умолчим о затопленном столе. Думаю, она скорее всего была на кухне, я не видел ее в зале. Будет неловко, если она видела нас тогда. Мы тут -то думали о новом меню для кафе, хотим услышать ваши мысли. Думаю, люди с другой стороны могут знать какое-нибудь необычное блюдо. Расскажите, пожалуйста, если вы знаете какие-нибудь вкусные блюда, сказала Аеру-сан и склонила голову. Мы с Линси переглянулись и слегка кивнули. Если мы вас устроим, тогда. М, даже не знаю, смогу ли чем-нибудь помочь. Что вы хотите сделать? Посмотрим. Думаю, было бы неплохо что-нибудь легкое, типа десерта или что-нибудь, что будет популярно у женщин. Что понравится женщинам, что-нибудь со льдом, аус, крепотом. Очень плохая идея, особенно если я и сам так думаю. Во-первых, я не хорош в кулинарии. Лед, как ледяная стружка, Нет, не так, мороженое. Мороженое, а? Вся задача нас смотрят на меня. Возможно, в этом мире этого нет. Что это за блюдо? Ум, оно холодное, сладкое, белое. Ну, знаете, ванильное мороженое. Нет, никогда не слышала. Похоже на правду. Довольно естественно, ведь мы говорим о мире без холодильников. Знаешь, как его приготовить? Нет, как сделать? Если правильно помню, единственное, в чем я уверен, там используется молоко. Промямлил я в попытке ответить на вопрос Аярусан. «Даже если вы спросите меня, как его сделать...» «Погодите-ка!» «Точно!» «Я не знаю, как сделать ванильное мороженое, но я могу посмотреть!» «Пожалуйста, подождите немного!» «Мы сможем это уладить!» Ум Линси, можешь мне помочь?» Ум, конечно!» «Вместе с Линси мы идем в мою комнату. Я беру смартфон и ищу в интернете по запросу. Как сделать мороженое?» «Хорошо, грузится, грузится!» «Что? Что это?» Любопытно спрашивает Линси, глядя на меня, управляющего смартфоном. «А, это что-то вроде полезного магического инструмента. Однако только я могу им пользоваться. Буду признателен, если ты не будешь слишком много расспрашивать о нем». Линси недолго сомневалась и не стала любопытствовать дальше. Какое понимающее дитя. «Теперь я буду читать. Можешь записать на бумагу?» «Да. Три яйца, 200 мл взбитых сливок, 60-80 грамм сахара. Пока все понятно?» Я диктую ингредиенты и спрашиваю Линси. Что такое миллилитры и граммы? Вот так получилось. Миллилитры ⁇ это единица измерения объема в моей стране. Граммы ⁇ это вес. Ничего с этим не поделаешь. Определим на глаз. А, Линси, ты можешь использовать магию льда? Да, могу. У меня ведь есть предрасположенность к атрибуту воды. Хорошо, если так, тогда нет проблем. Продолжим запись рецепта. А я русан начала готовить, глядя на рецепт, записанный Линси. Несмотря на то, что я точно на любительском уровне, я все равно помогал взбивать ингредиенты. Смешивание и перемешивание требуют приложить столько усилий. У меня аж начали ныть кости. В конце Линси использовала магию для окружения контейнера и крышки льдом. После чего мы оставим на время. Пока мы разбили лед и вытащили контейнер. Ложкой я попробовал кусочек. Хоть разница и есть, думаю, его все еще можно назвать ванильным мороженым. Мы дали тарелку с мороженым Аерусан. После того, как попробовала, она широко раскрыла глаза и расплылась улыбкой. «Вкусно!» Кажется, она довольна, я чувствую облегчение. «Что это? Холодное и вкусное!» «Это вкусно Десу!» Кажется, Микасан сан и Линси тоже довольны. Честно говоря, для меня все еще чего-то не хватает. Ну, нельзя ожидать, что оно будет таким же, как и в знаменитой сети магазина мороженого. Проблема заключается в том, что есть ли кто-то в кафе Айрусан, кто сможет использовать магию льда. Оказывается, Аерусан работает с младшей сестрой, и она может использовать магию льда. Тогда все в порядке. Думаю, оно обязательно понравится женщинам. Подойдет для нового меню или нет? Да, большое спасибо. Ванильное мороженое, я использую его в меню. На самом деле не совсем точно назвать это ванильным мороженым. Мы ведь не использовали ваниль. Но ну, упустим незначительные детали. Попрощавшись, Аярусан в торопях вернулась к кафе. Она хотела как можно скорее попробовать сделать его сама. Позже вернулась Элси. После того, как она выслушала историю, она вспыхнула недовольством. Она единственная, кто не попробовал, поэтому решено, что Микасан приготовит еще. В таком случае, значит, я буду смешивать ингредиенты. Хочу одну вещичку от продвинутой цивилизации миксер. Рука болит.